Анна Ховская «Сорок истин» от автора Этот роман – маленький эксперимент, потому что создан он на реальных событиях. Конечно же, все имена и названия изменены, а некоторые события и редкие герои вымышлены для художественного единства сюжета. Но все, что вы узнаете, произошло в действительности. Я сама явилась свидетелем одной из сцен, и после этого предложила подруге написать историю к ее юбилею. Она с радостью согласилась и поведала мне детали происходившего. Поэтому что-то покажется вам абсолютно простым и предсказуемым, потому что так в жизни чаще всего и происходит, а что-то явится той самой изюминкой любых отношений, моментами, которые берегут в памяти и о которых не распространяются, разве что вам, по большому секрету. И хоть меня здесь нет, Но я знакома с некоторыми героями. И уж простите, если совсем мало кому-то уделила внимания. Но речь ведь о главном. Дорогая моя подруга, с юбилеем тебя, со всей моей любовью.